Глава двадцать вторая Леди Тантала Я думаю, что даже наш закаленный в делах старый ученый Флэкнер на мгновение забыл о своих грязных целях, когда мы впервые увидели перед собой материализацию золотого голоса, навязчивая мелодия которого так очаровала нас. По судорожному вздоху, вырвавшемуся у Пристли, я понял, что он пострадал по меньшей мере так же сильно, как и я. Даже сверхфлегматичный Джон, второй помощник Флекнера, чья очередь была дежурить, отпустил богохульную фразу, однако настолько интонированную, что она выражала величайшую меру благоговейного восхищения, на которое была способна его натура. Мой страх, что певица, если я увижу ее лицом к лицу, не оправдает надежд своего голоса, был совершенно беспочвенным. Это было так, как если бы один из ангелов Рафаэля внезапно выступил с холста, трепещущей жизнью, фигура тончайшей грации, облаченная в одеянии из мерцающей золотой ткани. Водопад золотистых волос струился ниже ее золотого, усыпанного драгоценными камнями пояса, не перевязанных, за исключением тонко выгравированного золотого обруча вокруг ее изящно вылепленной головы. Идеальный овал ее лица был словно вырезан из старой слоновой кости, за исключением тонкой рубиновой линии ее рта с ямочками и глаз, голубых как сапфиры. Но зачем глупому старику утомлять своих читателей слабой попыткой нарисовать словесную картину лица, которая за мгновение заворожила его полвека назад? Достаточно, чтобы мое очарование, каким бы полным оно ни было, длилось всего мгновение». Ибо я вдруг обнаружил, что противопоставляю эту идеализацию женского пола чрезвычайно человечному лицу маленькой мисс Стимпсон, в чьи фиалковые глаза мне однажды было позволено так быстро заглянуть. Мое восхищение этим видением прошло, оставив после себя только чувство удовлетворения от моего ощущения женской красоты. Том Присли был бы избавлен от нескольких горьких часов, если бы он пережил такую же перемену. Но профессор Флэкнер не терял времени даром из-за простого восхищения великолепным лицом. Он деловито настраивал свой киноаппарат и патефонную приставку, чтобы ловить каждое мгновение и слова девушки. Тем временем она стояла на берегу реки, рассеянно глядя на сверкающую воду и тихо напивая знакомую песню. Внезапно она перестала петь и с тихим возгласом восторга быстро опустилась на колени и запустила тонкую руку в кромку воды. Она вытащила маленький, неправильной формы камешек ржаво-черного цвета и все еще, стоя на коленях, восхищенно уставилась на него, часто повторяя свой тихий возглас восторга. Что это могла быть за драгоценная находка, мы не смогли догадаться по тому мимолетному виду, который нам удалось получить. Теперь она крепко держала его в сложенной чашечкой руке, вне поля нашего зрения. Она была так поглощена своими мыслями, что не услышала шагов на усыпанном драгоценной галькой пляже. Из-за зарослей кустарника появился мужчина. Это была высокая, хорошо сложенная фигура, одетая в простую тунику, облегающие брюки и сандалии, все из той же золотистой ткани, что и одежда девушки. Его волосы были на тон темнее, чем у нее, и падали на плечи нестриженными. Он также носил длинную нестриженную желтую бороду. Черты его лица наводили на мысль о родстве с девушкой, которая, как ясно указывала его возраст, и последующее отношение к ней было отношением отца. Но голубые глаза отца были холодны, как сталь, а у девушки светились теплом летнего неба. Алчность была лейтмотивом его выражения — В его глазах был тот же расчетливый блеск, который я так часто замечал в бледных глазах профессора Флекнера. Он постоял мгновение, с любопытством разглядывая коленопреклоненную фигуру. Затем он, крадучись, подкрался вперед и заглянул ей через плечо. При виде того, что она держала в руке, он издал резкий крик и схватил ее за руку. Она вскочила на ноги и посмотрела на него широко раскрытыми и испуганными глазами, съежившись и прижимая свою безделушку к груди. Отец повелительно протянул правую руку и грубо схватил ее за руку левой, произнося зал резких слогов. На мгновение девушка колебалась, а затем неохотно отдала то, что держала в руках. Мужчина поднес это к лицу и, удовлетворенно хмыкнув, сунул в карман туники и зашагал прочь. Девушка, как только он скрылся из виду, бросилась на землю и затряслась от рыданий. Все это время мы лишь мельком видели объект, который вызвал столько волнений у двух человек. Девушка постепенно брала свое горе под контроль, когда на берегу над ней снова послышались шаги. Кусты раздвинулись, и из них вышел молодой человек примерно ее возраста. Он был столь же совершенным образцом мужской красоты, сколь и женской. Он был одет в том же стиле, что и ее отец. Цвет его лица также был светлым, и его лицо сияло идеализмом здорового молодого мужчины. Он заметил девушку и побежал к ней с криком заботы, протягивая руки. Она в замешательстве вскочила на ноги и отпрянула, покраснев, но, очевидно, не испытывая неудовольствия при виде его. Казалось, он задавал ей множество вопросов, на которые она отвечала односложно. Наконец, она подвела его к берегу ручья и, указав на то место, где подобрала безделушку, разразилась многословной речью. Очевидно, она рассказывала историю своей находки и поступка своего отца. Молодой человек нетерпеливо опустился на колени и начал яростно копаться в мерцающем песке. Внезапно раздался резкий голос отца девочки. Девушка виновато вздрогнула, тихо сказала что-то юноше и, ответив на зов отца, быстро побежала вверх по берегу. Молодой человек встал и некоторое время смотрел вслед девушки со смешанным выражением привязанности и гнева. Затем он спустился по берегу реки и исчез. Хотя маленькая лощинка оставалась неподвижной на экране в течение некоторого времени после этого, больше никаких признаков жизни не проявлялось, и в конце концов она превратилась в едва различимые очертания. Флекнер воспользовался этой паузой, чтобы вернуться к созданию луча более высокой мощности, и пока он работал, мы обсуждали значение сцены, с свидетелями которой мы были. Со своей стороны я убедился, что профессор Флекнер был далек от истины, полагая, что его блуждающие лучи случайно попали в сокровищницу криминального треста, за которой мы так долго и напрасно охотились. «Если бы мы не нашли ничего, кроме склада полного сокровищ, которые мы впервые увидели, я бы поверил, что вы, возможно, правы», — признал я. Но когда я увидел весь этот большой канон, сделанный из чистого золота и драгоценных камней, я сразу понял, что криминальный фонд никогда не смог бы украсть достаточно богатства для этого, даже если бы их глава был фантастически сумасшедшим, чтобы превратить большую его часть в такие непригодные формы, как горы. Более того, в этой части света нет такого участка, где можно было бы спрятать такое огромное уродство, Должно быть, он находится в каком-то отдаленном и сравнительно неисследованном районе Южного Полярного Континента, ставшим пригодным для жизни благодаря выходу вулканических паров. Там, по-видимому, сосредоточено большое природное месторождение золота и редких минералов. «Я думаю, что вы отчасти правы, а отчасти ошибаетесь», — возразил Флекнер. «Я согласен с вами относительно вероятной удаленности этого региона». Я также согласен с вами в том, что горы и почва, которые мы видели, — это природное явление. Но удаленность не является препятствием для человека на самолете. Теперь я думаю, что Чендлер сказал правду, когда сказал, что передал сокровище человеку, еще более высокопоставленному, и что пожилой мужчина, которого мы видели на экране, отец поющей девушки, и есть тот человек». Я полагаю, что он обнаружил отдаленное племя привлекательных варваров в этой золотой долине, когда искал место для хранения своего сокровища. Там он проводит часть своего времени, окруженный богатством, о котором он и не мечтал, и добавляет к нему украденные миллионы из фонда. Конечно, он ненормальный, но вы заметили, что большая масса золота была в виде слитков, а бриллианты и другие драгоценности хранились в контейнерах, Либо это часть богатства, которую он принес с собой, либо это что-то, готовое к извлечению и использованию во внешнем мире. Подумайте о власти, которую даст и такое богатство. Мы должны найти его и взять под контроль. Да, — согласился Пристли, к моему удивлению. Мы должны найти его как можно скорее. Пришло время профессор Флекнер снова позвонить доктору Бонстейлу и узнать, опознали ли они уже этот язык. Не должно быть никаких трудностей в нахождении этого региона. Казалось, он внезапно стал так же жадно одержим идеей сокровищ, как и сам Флекнер. Флекнер согласился с этим предложением и позвонил Банстейлу. У них была долгая конференция, в основном односложная со стороны Флекнера, из-за которой я понял, что глава лингвинистического департамента Колумбийского университета не смог нам ничем помочь. «Ни он, ни кто-либо другой на его кафедре ничего не могут из этого извлечь», — сообщил профессор после того, как повесил трубку. «Он прочитал мне длинную лекцию по истории и философии языка. Единственное значение в том, что он сказал, заключалось в том, что некоторые фундаментальные звуки в песне не могли быть воспроизведены никаким нормальным голосовым аппаратом, говорящим по-человечески. Тайна кажется глубже, чем когда-либо». Флэкнер вернулся к своим генераторам, а Присли, постояв мгновение в слепой растерянности, пошел в свою комнату. Я посидел несколько мгновений, мрачно размышляя о странности поведения Присли. Затем, повинуясь внезапному порыву, я подошел к его двери. Она была слегка приоткрыта. У меня не было намерения подслушивать. Я хотел постучать, но в этот момент услышал его голос внутри. Он расхаживал по комнате и разговаривал сам с собой. — Мое маленькое сокровище Тантала, — бормотал он, — бедная маленькая девочка, я я должен найти ее, я должен найти ее и спасти из этого золотого ада.